«Я... я упал!» Скверный ушиб протянул Ренвик, испытывающий глядя на него. Но больше ничего не сказал, и чемоданчиком, который держал в руке, сделал жест, как бы предлагая Мэтью идти впереди него в дом. Они вошли. Тотчас их окружили тишина и мрак. «Зажгите же свет, милейший!» — сказал с раздражением Ренвик. Чем больше он наблюдал Мэтью, тем яснее видела его слабость и нерешительность, и осуждал их. «Почему вы не позаботились обо всем до моего приезда? Если хотите помочь матери, надо взять себя в руки». «Сейчас, доктор, спички у меня в кармане». Трясучись рукой, он зажег спичку и поднес к маленькому газовому рожку в передней. В этом тусклом, мерцающем свете оба двинулись вперед за своими колеблющимися тенями, бежавшими впереди них по лестнице. Дверь в комнату миссис Броуди была полуоткрыта, и внутри слышалось громкое, частое дыхание, при звуке которого Мэтти заплакала от волнения. «Слава Богу! Жива!» Каким-то чудом миссис Броуди из комнаты Мэтта добралась обратно в свою и лежала беспомощная, как раненое животное, которое, собрав последние силы, уползло в свое логово. Доктор взял спички из дрожащих пальцев мэта зажег газ в спальне и, спокойно выпроводив Мэта за дверь, сел у постели. Его суровые темные глаза остановились на этом изможденном теле, распростертом перед ним. И когда он, осторожно взяв руку мамы, сосчитал частый неровный пульс, заметил признаки резкого истощения, его лицо слегка омрачилось мелькнувшим у него подозрением. Он тихонько положил руку на тело больной и принялся ее исследовать, сразу же своим опытным прикосновением обнаружив ненормальное сопротивление напряженных мускулов. Лицо его становилось все пасмурнее. Миссис Броуди вдруг открыла глаза и с выражением мольбы, устремив их на доктора, медленно прошептала «Вы пришли». Слова и взгляд приветствовали в нем спасителя. Доктор тотчас переменил выражение лица на веселое и успокоительное. «Вам больно вот тут», — указал он осторожно нажатием руки. «Вот в этом месте, да?» Она кивнула головой. Ей показалось удивительным, что он сразу угадал, где у нее болит. Это придавало ему в ее глазах ореол чудесный и внушающий страх силы. Самое прикосновение его уже казалось ей целительным. Эта рука, тихонько двигавшаяся по ее телу, была как талисман, который должен безошибочно открыть тайную причину ее мучений. Она с готовностью позволила осмотреть свое изнуренное тело Чувствуя, что этот человек обладает почти божественной властью исцелить ее. — Вот так лучше, — сказала она добрительно, когда она ослабила мускулы. — Вы дадите мне исследовать и немного глубже. Только разок. Она опять кивнула головой, и, покорная его отданному в полголоса приказанию, старалась дышать ровнее, хотя длинные уверенные пальцы вызывали острую боль, расходившуюся по всему телу. «Отлично!» — поблагодарил ее Ренвик с ласковым спокойствием. «Вы молодчина Он и глазом не моргнул, ничем не выдал, что глубоко в тканях ее тела он обнаружил сильно разросшуюся опухоль, и болезнь зашла слишком далеко, чтобы ей могло помочь человеческое искусство. «Давно у вас эти боли?» — спросил он как бы между прочим. «Это, конечно, не первый приступ». Она с трудом ответила. — Нет, это уже давно у меня, доктор, но еще никогда так сильно не болела, как сегодня. Раньше боль сразу проходила, а на этот раз она долго продолжалась. Сейчас мне легче, но все-таки еще болит. — Вы, конечно, замечали у себя и другие симптомы болезни, миссис Броуди, — воскликнул Ренвик, выразительным взглядом придавая особый смысл этим простым словам. — Вы же видели, что нездоровы. — Почему вы не обратились до сих пор к врачу? — Да, я знала, — отвечала она, — но мне все не досуг было заняться собой. Она не сказала ничего об отношении мужа к ее болезни только прибавила.